Глава седьмая. На рассвете его пробудил грохот падающих в тележку клубней. Форзен приподнялся, покрутил гудящей головой и жалобно простонал. «Ты что, не мог заняться этим попозже?» «Конечно, не мог!» С раздражающей жизнерадостностью ответствовал Ханс. «Ни один поставщик продуктов не станет дожидаться, когда его свежие запасы протухнут. Сегодня я должен навести всех своих лучших клиентов». Форзен натянул на голову одеяло и затнул уши. Ультман загрузил тележку, вскипятил себе на коптилке кувшинчик вилла, задымив при этом весь подвал, и, наконец, выкатил скрижащущую тележку наружу, предварительно посоветовав постояльцу не высовывать носа на улицу до его прихода. У фурзана не было такого намерения. Он благословил тишину и попытался уснуть. Однако в полудремоте его долго не оставляла мысль об отсутствии замка на двери подвала. Он изрядно сомневался, что сумеет отыскать потайный ход, если сюда вдруг нагрянут шпики. А если и найдет, то все равно неизвестно, куда потом потаться. В конце концов он заснул, а когда открыл глаза, Ультман уже вернулся с аппетитно пахнущим мясным пирогом. Главная боль бесследно прошла, и новый день, даже в глубоком подвале, выглядел куда более светлым и радостным. «Хорошая новость», — сообщил Ультман. «По распоряжению короля сегодня вечером будет устроен фестиваль. Фестиваль? Что это значит? Увеселение для народа. Песни, танцы, музыка и все такое. Любой мужчина, который может заплатить за вход, будет желанным гостем. На королевских фестивалях всегда выступают самые лучшие артисты. Публика от них в неизменном восторге. А денежки капают в государственную казну. Хочешь пойти? Ты еще спрашиваешь? Что ж, значит мы идем. Поешь как следует, а я пока расскажу, как положено вести себя на улицах Кур. А ты уже успел навестить всех своих лучших клиентов? Вполне достаточное количество, ухмыльнулся агент. Совсем не обязательно заниматься делом с утра до ночи, чтобы создать у окружающих такое впечатление. Они провели остаток дня, прогуливаясь по туннелям и заглядывая в магазинчики при мастерских, если выставленные товары возбуждали у Форза на профессиональный интерес. В одном из них он углядел серебряную кружку, покрытую восхитительной гравировкой. И Ультман тут же вступил в оживленный торг с хозяином, обсудив для начала стоимость потенциальной покупки в мерах весового серебра, затем в эквивалентном количестве медных монет, и, наконец, когда обе стороны почти пришли к соглашению, в объемных мерах клубней, которые серебряных дел мастер получит по бартеру. Пока они спорили, то и дело повышая голос до крика и размахивая руками, у лавки собралась кучка прохожих с восхищением внимавших затейливые перепалки покупателя с продавцом. Торг перешел в публичный аукцион, когда окружающие стали азартно добавлять цену, искусно сбитую Ультманом. И в итоге кружка досталась богато одетому незнакомцу, который выступил с единственным и последним предложением. Мастер продемонстрировал им еще одну кружку, но та показалась Форзену малоинтересной, и они ушли, ничего не купив. «Сдается мне, эти штуки по твоей части?» спросил Ультман на Галактическом. «На шумных улицах Куры» заполненных курлыкающими экипажами и фургонами, они и сами едва слышали друг друга, не говоря уж о посторонних. «Не хочешь ли стать владельцем такой же лавки?» «Да нет, вряд ли», — подумав, ответил Форзан. «Ладно, приглядывайся. Тебе нужно подобрать несколько занятий». «Как это несколько?» «Почему не одно?» «Потому в случае провала у тебя всегда будет запасной вариант». «Не понимаю, как можно работать в нескольких местах сразу?» «Четкое планирование только всего». Я покупаю и продаю клубни, так? Но еще я регулярно выполняю небольшие поручения в таверне на другом конце города. Иногда я остаюсь там на несколько дней, делаю все, что прикажет наливальщик, сплю где положат и довольствуюсь тем, что мне дают. Фокус в том, что я могу пройти в эту таверну в любое время дня и ночи, и никто никогда не удивится. Кроме того, я числюсь помощником у двух агентов команды Б, которые занимаются торговлей. У них я бываю время от времени, чтобы клиенты запомнили мое лицо. Конечно, для каждого из этих четырех мест у меня отдельная личность. Я вижу, ребята, вы все предусмотрели. А иначе нельзя. Как любит говорить Леблан, полевому агенту грозит опасность с того самого момента, когда он почувствует себя в полной безопасности. А насколько безопасна роль твоего помощника? Не слишком. Поставщики продуктов обычно обходятся без помощи. Если ты пройдешься с моей тележкой один раз, Окрестные жители не обратят на это особого внимания. Но после второго и третьего начнут интересоваться. Опять же, ты можешь сколько угодно жить со мной в подвале. Но если будешь слоняться здесь в дневное время без дела, соседи не могут не задуматься, на какие средства ты живешь. А стоит лишь людям приступить к обсуждению чьих-то странностей, как появляются королевские шпики. Сомневаюсь, что в городе найдется музей, куда бы я мог устроиться кураторов. Ультман расхохотался. Я тоже. Словом, пока я не вижу, какой работы мог бы здесь заняться. Кстати, не выпить ли нам по кружке вина? Ни один порядочный курянец не станет пить спиртное для заката солнца, серьезно ответил Ультман. Тем более в столице. Во всяком случае, не публично. Таверны открываются не раньше, чем стемнеет настолько, что добрые люди зажигают факелы. И это один из разумных законов Короля Рова? Сварливо спросил Форзан. Зато на работе горожане трезвы, как стеклышко. Уго! а заодно казна экономит на освещении улиц. Действительно, здесь необходима революция, и чем раньше, тем лучше. Тем временем они дошагали до центральной площади, где массивным каменным грибом высился Королевский дворец. Скорее замок, подумал Форзен. Над главным входом висело полотнище, огромными буквами извещавшее верноподанных Его Величества об очередном фестивале. Королевский амфитеатр, как оказалось, находился в другом конце куры за городской стеной. Уже стемнело, когда Ультман и Форзан пристроились в длинные очереди горожан и вскоре под звяканье, бросаемых в глубокую урну монет, вошли в амфитеатр через специальную калитку в стене. Длинные каменные скамейки неровными ярусами располагались на крутом склоне природного оврага. На круглой арене внизу стоял небольшой грибообразный домик с несоразмерно большими окнами. «Королевская ложа! шепнул Ультман. Он потянул Форзана на верхний ряд, бормоча, что негоже иметь слишком много народу между собой и выходом. В быстро сгустившейся темноте Форзан не видел толком даже соседней по скамейке, а зрители меж тем все пребывали и пребывали. Наконец появился король со свитой, Процессия процессе торжественно промаршировала по склону холма, и когда она достигла домика лужи, вспыхнули факелы вокруг арены, и представление началось. Первым делом Форзан впился взглядом в короля Рову однако на таком расстоянии смог разглядеть лишь грузный силуэт в широких парадных одеждах. Слегка разочарованный, он перенес свое внимание на арену. На первый взгляд там царил полный хаос. Два живописца, справа и слева, увлеченно трудились над огромными полотнами. «Король вручит приз тому, чья картина ему больше понравится», – прокомментировал Ультман. Поэт вдохновенно декламировал свой новейший опус. Акустика была безупречной, но, увы... Большинство аллюзий оказались Форзону не по зубам. Цепочка танцоров двигалась по кругу короткими, спотыкающимися с шажками, но каждый мускул на их полуобнаженных телах извивался в лихорадочной пляске. Группа солдат, построенных в плотной коре, стояли просто так, как вдруг в их внутренних рядах произошло некое шевеление. Форзон увидел бутон, медленно распускающийся в пышный цветок, который затем рассыпался в ряд сменяющих друг друга геометрических фигур. Внезапно арена полностью очистилась, за исключением погруженных в работу живописцев, и служитель в униформе вынес великолепный резной тариль, украшенный богатой инкрустацией. Аудитория, доселе хранившая благопристойное молчание, разразилась бешеными аплодисментами при виде появившегося вслед за ним музыканта. Они зовут его Тор, шепотом продолжал наставлять Ультман. Это означает, что музыкант слился в единую сущность со своим инструментом. Лучше него никого нет, а ведь этот человек еще молод. Тур уселся на высокий табурет, торопливо подставленный служителем, и обнял свой тариль, ласково гладя струны раскрытыми ладонями. Глядя на арену во все глаза, Форзен сделал очередное открытие. Голый шар, которому укрепились струны, у инструмента тур необычайно велик, и усиленный резонанс – Придает ему такое неповторимое звучание, какое и сравнить нельзя с бряцанием трактирных тарелей. И если высота инструмента должна соответствовать росту музыканта, то диаметр резонатора его искусству, ведь на большой окружности помещается намного больше струн. Тур замер на секунду и начал играть. Казалось, руки музыканта почти не движутся, но из-под его пальцев с изумительной скоростью летели звуки неслыханной силы и частоты. На финальном крещендо публика дружно взвыла от восторга. И Форзон вместе с нею. Как и все, он вскочил с места, неистово хлопая в ладоши и притоптывая ногой. Когда Ватция наконец утихла, и зрители снова заняли свои места, он со слезами на глазах признался Уртману, что ни разу в жизни не слышал ничего подобного. Тур начал вторую пьесу. Стремительно догоняя друг друга, побежали колдовские, невероятные арпеджио, от глубочайших бархатных басов до заоблачного звона ангельских высоких нот. И настала глушительная тишина. Такая неожиданная, что слух невольно продолжал искать в ней завораживающие звуки тариля. Пораженный Фурзон увидел, как музыкант встает и низко клоняет голову перед королевской лужей. А человек, облаченный в роскошные парадные одежды, смотрит на него в упор, резко наклонившись вперед. По-видимому, король что-то сказал, но слова его не донеслись до аудитории. Фурзан затаил дыхание. В грубовом молчании тысячи собравшихся в амфитеатре напряженно следили за происходящим. Королевская стража окружила Тора и обнажила его до пояса. Затем, и это произошло так быстро, что уже случившегося не сразу дошел до Фурзана, блеснул широкий меч, раздался жалкий крик боли, и лекарь с примочками и ворохом полотна принялся обрабатывать окровавленные обрубы. Форзен осознал, что произошло, вскочил на ноги, когда Ультман со искаженным лицом потянул его вниз, лихорадочно бормоча, спокойно, спокойно. Огромная масса зрителей не шелохнулась. Культя была искусно забинтована, одежду Тора привели в порядок, и тут пошатываясь, побрел к служебному выходу. Служитель у него стариль, и там, где несколько минут назад царила великая музыка, остались лишь кровавое пятно в пыли, Да обрубок человеческой руки. Никто не прикоснулся к нему до конца фестиваля, и вышедшие на арену артисты пугливо держались подальше от страшного свидетельства казни. Но почему? Чуть слышно простонал Форза. За что? Ведь это же музыкальный гений. Был. Мрачно шепнул Ультман и приложил палец к губам. Последовало превосходное пение и головокружительные пляски, подробный ритм маленьких барабанчиков. Потом искусные акробаты и жонглеры, перебрасывающиеся факелами через затененную арену. Затем виртуозная игра на инструменте наподобие ксилофона, составленного из множества колокольчиков в сопровождении звучных ударов гонга. Еще поэты, певцы, танцоры. Но Фурзуну было не до того. Без всяких объяснений он понимал, что не может уйти прежде короля и, стиснув зубы, преодолевал тошноту. Остальная публика тоже не проявляла ни малейшего энтузиазма а большинство артистов выглядели заторможенными, если не оцепеневшими от страха. Прошло не менее часа, прежде чем король и его приближенные покинули ложу, предоставив верноподданному Рове долгожданную возможность стремиться к выходу из амфитеатра. Ультман не сказал ни слова, пока они не углубились в боковой туннель, оставив толпу позади себя. «Говорят, такое случается постоянно», – задумчиво произнес он. «Но я никогда не слышал, чтобы это делалось публично» и уж тем более с такими популярными фигурами, как Тор. Со стариком Ровой явно не все в порядке. Возможно, у короля опять болят зубы. И если верить слухам, прошлый приступ зубной боли вылился в замену чуть ли не половины дворцовой обслуги. «Этот человек почитался бы великим музыкантом в любом мире», горько сказал Форзен. Альпман прибавил шаг. В этой части города почти не было таверн, и лишь время от времени в случайном окне светился тусклый огонь. Форзан слепо следовал за агентом по переплетению темных туннелей и улиц, размышляя, сумел бы он самостоятельно добраться до погреба с пувнями. Без света все вокруг казалось чужим и незнакомым, и прошло немало времени, прежде чем форзан сообразил, что так оно и есть. «Кажется, мы идем другой дорогой?» «Да», — коротко ответил Ультман, не оборачиваясь. Вскоре они вышли к открытой площадке, от которой разбегалось несколько улиц. На одной из них вдали виднелся факел таверны. Агент резко остановился и в полголоса спросил, указывая на противоположное здание. «Видишь вон то окно?» Форзен добросовестно вгляделся в темноту. «По правде говоря, днем там стоит горшок с цветами, а ночью горит свеча. Но там нет никакого света», – изумился Форзен. «Вот и я так думаю», – резюмировал Ультман и быстро зашагал вперед. Поспешая за ним, Форзен отметил, что теперь агент то и дело оглядывается. «Это уже третье окно, где должен гореть свет, но не горит», неожиданно сказал тот. «Выходит, у команды Б крупные неприятности». «Понятно, что мы должны делать, пока не знаю». Они отшагали порядочное расстояние, придерживаясь самых темных улиц, и Форзен поймал себя на том, что и сам постоянно оглядывается. Наконец, Ультман остановился у какой-то таверны, Быстро снял плащ, повесил его на левую руку и вышел в яркое пятно света под факелом. Почти мгновенно дверь таверны отворилась, и вверх по пандусу заковыляла старуха в изрядно выцветшем плаще. Бросив пристальный взгляд на Форзана, она обменяла с агентом несколькими неразборчивыми репликами. Еще раз оглядела его компаньона и тихо, но отчетливо произнесла Буря номер три. Старуха скрылась за ближайшим углом, а Ультман с Форзаном зашагали в противоположном направлении. Этот переход оказался еще более долгим и утомительным, но в конце концов агент указал на явно третьесортную таверну, и они спустились вниз по неровному земляному пандусу. Немногочисленные посетители обозрели их с равнодушием и вернулись к своим делам. Ультман выбрал столик в углу и выложил несколько монет. Упитанный наливальщик тут же подошел к ним, чтобы наполнить склянки, и в полголоса сообщил. Здесь шмонали по черному но ничего не нашли. — Помощь нужна? — шепотом осведомился Ультман. — Нет, пока моя группа чиста. Когда закончите, сразу поднимайтесь наверх. Вас ищут по всему городу. — Джо отличный парень, — заметил Ультман, когда наливальщик отошел. — Да ты пей пиво, пей. Он с удовольствием опорожнил кружку. — старушенцы тоже не дурна. Ты узнал ее? Форзен наполнил свою кружку, отхлебнул и поспешно прикрыл рукой гримаса отвращения. «А что, я должен был ее узнать?» «Я думал, вы знакомы. Это Янкори, наша специалистка по пожилым дамам». «И знаешь ли, при дворе короля Ровы довольно опасно быть молодой и красивой. Да ты пивой-то пей, не забывай». Форзан последовал совету, размышляя, нет ли случаем в уставе полевых агентов специального параграфа о стоицизме «Спокойно пить пиво в таверне, когда твоя жизнь под угрозой». Он посмотрел на Ультмана с новым уважением. А тот, взглянув на опустевшую слянку, выложил на стол еще несколько монет. Для нервов Форзана это было уже слишком. К счастью, Ультман не стал заказывать третий. Когда они поднялись, все присутствующие безразлично проводили их глазами до самой двери. Поднявшись по пандусу, они вышли на улицу и вновь вошли в дом через парадную дверь. Агент, дежуривший в прихожей, при виде Ультмана радостно улыбнулся, потряс ему руку и кивком указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Наверху они обнаружили пожилого мужчину в поношенной одежде, который расположился за столом с кружкой кувшином вина. Незнакомец изучил форзано острым взглядом из-под линз, искусно имитирующих старческую катаракту, и сказал, «Садитесь инспекторы, инспектор и будьте как дома». «Что, очень плохо?» – взволнованно спросил Ханс. «Твоя группа провалилась, целиком и полностью. В твоем доме засада, но мы успели перекрыть все подходы. Я всегда страхуюсь», – сухо заметил агент. Старик пожал плечами. «А тебе мы, честно говоря, не беспокоились. А насколько все это плохо, командир уже на пути в Куру. А это значит, что хуже вряд ли бывает. Поль? Но каким образом? По воздуху, дорогой!» Ласково улыбнулся старик. «Ты же знаешь Леблана. Он никогда не полетит вглубь материка даже ночью. Не будь уже слишком поздно, чтобы это имело хоть какое-то значение». Объяснение тут может быть лишь одно. Наш официальный координатор в конце концов доигрался и взорвал планету. Все, что мы в состоянии сделать, это вытащить отсюда всех и каждого и как можно скорее.